Глава тридцать первая — То есть, как это у вас нет оснований для помещения ее под стражу? Прошло уже больше двух недель, а вы так и не предприняли никаких действий. Мистер Лембек таращился на сержанта, который то и дело вздыхал и смотрел в досье. — Вы что? — он оторвался от бумаг и посмотрел на вспотевшего Густава. — Опять пешком? — Машина не завелась. Какое это имеет значение, так вы арестуете её или нет? Мы вызвали Агнес Флетчер на следующий же день после вашего заявления. Она, между прочим, обвинила вас в том, что вы угрожали её убить. Сержант посмотрел на мистера Лэмбка. Это всё бред, буркнул тот. Да, я так и подумал, но всё же держите себя в руках. Так вот, мы проверили её машину. Вы были правы. Действительно, есть характерные вмятины на капоте и трещина на лобовом стекле, и, в общем, она признала вину. И мисс Флетчер лишь признала, что сбила вашу супругу и, испугавшись, покинула место происшествия. Но то, что она сделала это специально с намерением убить вашу жену, мисс Флетчер отрицает. Но вы же не отпустили её? отпустил под подписку, а не выезди. Время слушания по этому происшествию ещё не назначено. Этого не может быть, это просто в голове не укладывается. Послушайте, если моя жена говорит, что её намеренно сбили, значит, намеренно сбили. Более того, Лембок прервался на секунду, глубоко вдохнул и продолжил. Я не хотел вам говорить, это слишком личное. Мисс Флетчер сказала, что вы были любовниками. Сказала? Да? А также то, что вы хотели уйти от жены. Во-первых, я не хотел это всё, пустые бредни. Но даже если и так, разве этой информации вам недостаточно, чтобы решить, что она могла убить вашу жену? Нет, простите, у нас нет на то никаких оснований. Какие ещё основания вам нужны? Она её сбила. Послушайте, офицер, она покушалась на мою супругу, покушалась. Понимаете вы это или нет? Лембок выкрикнул это на последнем выдохе. Ему что-то ударило в голову, в глазах потемнело, он сел на стул и закрыл глаза. "Вы в порядке?" сержант наклонился к нему. "Мистер Лембок, может, воды? Я уверяю вас, мы делаем всё возможное, но я не могу просто так поместить человека под стражу. Однако, если подобное повторится..." "Повторится?" Густов открыл глаза. Этот лоснящийся от жира полицейский, с тупым равнодушным лицом, будто и сам не понимал, что говорил. Он встал со стула и уже хотел схватить этого недоумка за грудки, но покачнулся и лишь повис на нём. "Держитесь, мистер Лембок", сержант подхватил его. "Вам нужно домой отдохнуть. Ваша жена уже дома". "Дома", Густов постепенно приходил в себя. "Дома", отцепился от него. "Скорейшего ей выздоровления", улыбнулся полицейский. Густов хотел втащить ему как следует, но только что-то буркнул в ответ. Ноги его словно ватные поплыли в сторону выхода. Ничто нехорошее и тяжёлое сдавливало всё внутри. Всего доброго, мистер Лембек, крикнул ему вслед сержант. Густов выходил из участка, и не волнуйтесь, мы держим руку на пульсе, услышал он за спиной. Все улицы будто вмиг вымерли. Густов огляделся по сторонам. Ни автобусов, ни такси. Воздух спёртый и душный предвещал туман. Лембок подошёл к остановке и посмотрел на горящие цифры информационного табло. Два автобуса показывали маршруты, но без счёта времени прибытия. Что за чёрт? Забастовки по всему городу, услышал он наждачный голос откуда-то неподалёку. Небольшой ворос-то бездомный ушёл с головой в мусорный бак и что-то бубнил оттуда. Что вы сказали? Из-под крышки бака появилась беззубая голова в перекошенный набок Панаме. — Забастовка, говорю, — гаркнула она. — Никто не выезжал из депо, ни автобусы, ни такси. Все ждут повышения зарплат. А фуры перекрыли центральную трассу вон там, — человек указал на север. — Потому-то и эта ветка пуста. Через пару кварталов направо будет уже поживее. — Бред какой-то. Бустов посмотрел на часы и похлопал себя по карманам. Забыл телефон на работе. Монетки не найдётся, спросил он, протянув бездомному новую купюру. Длинные протяжные гудки разрывались в телефонной будке, и с каждым из них что-то умирало внутри него самого. Лембок пытался дозвониться до Эллы, но дома никто не брал трубку. Он опускал и опускал грязные монеты, крутя металлический диск, пока не осталось последнее. Тогда Густов набрал другой номер, но телефон Агнес тоже молчал. Густов, гармхнув, покосившись о дверью и побежал вдоль квартала. Последний раз он так бегал? Нет, так он не бегал никогда. Только на полпути подумал, что надо было вызвать полицию, сразу у того же участка, чтобы проверили дом, но что он им скажет? Что у него предчувствие? Нет, эти лодыри не оторвутся от кресел, пока не услышат выстрелы или звуки резни. Густов обернулся. Участок уже скрылся из виду, как и ещё парочка кварталов за ним, только рекламные вывески и светофоры торчали из-за домов. Нехорошее и щемящее сдавливало дыхание, поселившись где-то в груди. Ленбок только захватывал ртом воздух прерывисто и истерично. Долго он так не протянет. Огляделся, бесконечный поток машин и ни одной маршрутки. Он попытался поймать хоть кого-то, даже мопед его устроил бы, но все проезжали мимо. Агустов так и стоял у обочины с поднятой вверх рукой. Тогда он выбежал на середину дороги и чуть не угодил под серый Пежо, после под чёрный Фольксваген и только через два Мерседеса, будучи обсигналинным всеми, всё же нашёл того, кто согласился его подвести. Кварталы сменялись кварталами, дома теснили дома, всё слилось в единое, пока не появились привычные улицы, пока они не въехали в его район. Густав считал номера домов, ругал старенький "Пола", что шёл мучительно долго, и водителя в нём. Вот здесь он выскочил из машины, "Пола" засвистел тормозами, загремял шестерёнками и продолжил свой путь. Удачи, крикнул ему водитель, но Лэмбок его не услышал. Он меччался к своему дому, спотыкаясь о ровный газон. Элла влетел в открытую дверь истерично метался меж комнат, забегая в каждую дважды, пока не почувствовал под ногами воду. Его жена лежала в переполненной ванне. Глаза её были закрыты, вода доходила до носа. Элла густо вкинулся к ней, схватил под руки и вытащил из воды. Элла уже не дышала. Он побил её по щекам, положил животом на колено, засунул пальцы в рот до гортани и надавил на живот. Вода хлынула мутным фонтаном, выворачивая всё её тело. Она вздрогнула и застонала. Через минуту Элла бессильно лежала на муже, судорожно дрожа. Лембок обнял её, снял с двери полотенце и закутав будто ребёнка, поднял